Но в роще в такой большой тюрьме не было необходимости, и камера имелась только одна. Да и то в основном использовалась не для содержания осуждённых преступников, а для временного заключения пьяных дебоширов или потерявших человеческий облик, обкурившихся дурьёю наркоманов. Поэтому отец в шутку называл её странным словом вытрезвитель. Камера располагалась под пассажирской платформой в одном из подсобных помещений. Прежде, ещё до катастрофы, здесь хранились швабры, вёдра и другой хозяйственный инвентарь. Одно ведро, служившее заключённым отхожим местом, видимо, сохранилось с той поры.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 Сергей Хмуров взглянул на заперевшего дверь стражника, который устроился возле камеры на пустом перевёрнутом ящике. "Охранять будешь?" "Как приказано", ответил тот и, обернувшись к своему напарнику, добавил: "Сменишь меня через 2 часа, ага?" Хотя стражник выполнял приказ, его демонстративное равнодушие вывело Сергея из себя. "Тебя бы вот так заперли в этой крысиной норе в темноте, а?" Ничего, вот как в петле задёргается, так ей и наша тюрьма райским местом покажется, оскалился тот. Будешь знать, как воровать. Хоть бы фонарь ей дай. Она там в свете фонари не положено, так что пусть привыкает, ухмыльнулся стражник. Он ведь гнида специально старался говорить громко, чтобы пленница за дверью слышала каждое слово. Сергею захотелось дать тюремщику в рожу.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 Короткий колющий удар. Потом подбросил нож на ладони, перехватив за лезвие и метнул в ближнюю деревянную опору из тех, что укрепляли свод туннеля. Нож вонзился точно в середину намеченного сучка. Однако Касарин выдернул нож из опоры и как свой законный трофей вставил в узкий карман ножный на левом запястье.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 Залепетал стражник и бросив самокрутку, демонстративно затоптал её ногой. Ты это, серый, не выдавай отцу. Будь другом, а? Он заискивающе уставился на Сергея. А та пред дверь. Дверь? Мигом насторожился тот. Тебе зачем? Хочу допросить задержанную. Допросить? Снова переспросил стражник. Сергей и сам понимал, что его ответ прозвучал неубедительно, но другого у него не было. «Вообще-то к арестованным не положено никого пускать», — замялся стражник, но потом, уставившись на упор на дымящийся на полу окурок, промямлил. «Но тебе, думаю, можно, ведь это ты ее поймал».